В штатах Флорида, Техас, Западной Вирджинии видели маленькие одноместные самолёты, такие же серые и без опознавательных знаков. Они появлялись в местах, где незадолго до этого наблюдали НЛО и как будто что-то выискивали. Точно так же, как это происходило в конце 19-го и начале 20-го века в Америке и в Европе, все эти самолёты и большие, и маленькие выделывали в небе странные манёвры, невозможные даже для современных самолётов. Летали в любую погоду вопреки всем штормам и буранам, и по ночам их видели с ярко освещёнными кабинами. Иногда видели, как такой необычный самолёт следовал за самым обычным АНЛО. 22 июля 1968 года над аэропортом Сан-Карлос-де-Берлоче в районе города Биабланк в Аргентине подобный самолёт устроил целое представление. Огромное количество людей пассажиры, служащие аэропорта, пилоты, полицейские наблюдали за незваным гостем. Непонятно откуда взявшийся самолёт с очень длинным корпусом и очень короткими дельтаобразными крыльями, как будто заходил на посадку. Он издавал негромкий свистящий звук и казалось не летел, а парил в воздухе. На нём не было никаких опознавательных знаков, только четыре чёрных квадрата: три маленьких и один большой. Медленно, медленно двигаясь, он сделал круг над аэропортом. Контрольно-диспетчерская служба попыталась с ним связаться, но не получила никакого ответа. На посадочной полосе зажгли сигнальные огни, разрешающие посадку. Но самолёт продолжал кружить в воздухе, словно играя с людьми. Достигнув конца взлётно-посадочной полосы, он вдруг развернулся на месте на 360 градусов, набрал скорость и скрылся в юго-восточном направлении. В тот год весь район города Бае-Бланке был местом частых наблюдений НЛО, и этот самолёт был частным случаем всего фляпа. Как-то одному из очевидцев удалось близко разглядеть аппарат такого рода. Возресло это в Канаде. Вильгельм Хетски владелица раньше Cecil J около Калгари, осенним утром 1965 года проезжал верхом через свои владения. Неожиданно он увидел маленький самолёт, стоящий на земле. Крылья у самолёта были дельтаобразные, как в то время делали у скоростных военных истребителей. Поверхность серебристая и необычная, рельефная, напоминала текстуру вафли. Длиной самолёт был около 5 м, размах крыльев 4 м а толщина фюзеляжа не превышала полтора метра. Через прозрачный колпак кабины можно было заглянуть внутрь и увидеть какие-то сложные приборы, экран, похожий на экран телевизора, и два маленьких, как бы стеклянных глубоких кресла. Самолет не имел ничего похожего на реактивные сопла или пропеллеры. Никаких опознавательных знаков или номеров. Никого, никаких живых существ не было поблизости. Свидетелю нужно было спешить по делам, и он поехал дальше. Самый простой вывод, какой можно сделать из этого сообщения, аппарат имел форму самолёта только для видимости, чтобы свободно летать над землёй, не привлекая к себе внимания людей. И, может быть, пилотами его были эти маленькие существа, которые в 1947-м не повезло с радарами около Розуэлла. Иногда видя вместе с НЛО не только самолёты, но и вертолёты, даже не поединочке, а целыми группами. Например, 19 августа 1968 года В 2020 около Фильпс Конса штат Мэриленд завис овальный объект, опоясанный красными и белыми мигавшими огнями. Вокруг него кружились какие-то вертолёты, очевидцы насчитали их 7 штук. 11 октября того же года яркий источник света увидели над резервуарами питьевой воды в Нью-Джерси. Прошло 15 минут после того, как он исчез, и появился целый строй вертолётов с мощными слепящими прожекторами. Эта штука меня ослепила так, что я не мог найти свой автомобиль, рассказывал один из очевидцев, сержант полиции Бен Томпсон. Было такое впечатление, что я смотрел прямо в прожектор, чтобы увидеть гнёзда отражательных ламп. После этого я минут 20 совершенно ничего не видел.